«Будете ли вы любить меня, когда мы поженимся? Я не возражаю, если вы будете любить меня только очень короткое время».